Глава тридцать пятая. Трапезы, гекаты. Когда Макар и Клавдий Мамонтов валились домой в два часа ночи, их и там встретила яростная канонада. Ни Вера Павловна, ни Маша не спали. На приятелей посыпался град гневных вопросов. «Где вас носила? Что с Сашенькой?» «Мы были на работе», — нарочито спокойно ответил Макар. Это что ещё за переполох в курятнике, а? Привыкайте, леди. У нас рабочий день не нормированный. Вот он, кивок на Клавдию Мамонтова, герой нашего времени, задержал опасного маньяка. Не маньяка, а просто космос. Когда задушил я восьмую сторожку, меня над покойницей прямо скрутили. Макар, поэзия куртуазных маньеристов в данном случае неумесна. Сухо осадил его Вера Палнына, сверкнув очками Мы все чрезвычайно беспокоились за Сашеньку. Такие поступки со стороны вас, его отца, свидетельствуют о полном непонимании состояния, в котором находится пятимесячный младенец. Сашенька спит. Клавдий Мамонтов передал Маше крепко спавшего на его руках ребёнка. Сашенька спокойно уснул прямо в машине по пути домой. Макар сел за руль сам, потому что Мамонтову с пораненной рукой было трудно вести автомобиль. А вот мальчика держать он мог. И за всё время Сашенька даже не проснулся. Вера Павловна окинула взглядом забинтованного Клавдия и, как обычно, словно весь инцидент уже был исчерпан, велела: "Вступайте мыть руки". Они не только руки вымыли, но и приняли душ, каждый в своей ванной. Женщины ушли спать, О Клавдии и Макар, забрав из холодильника на кухне остатки ужина, заварив себе крепкого чая, расположились в гостиной. Сашенька спал у себя в детской. На столике рядом с кроваткой Макар поставил радионяню, а второй передатчик забрал в гостиную. Сон бежал от них с мамонтовым. Уж слишком много событий произошло. "Екатерия", произнёс вдруг Макар тихо, словно выдохнув. "Что?" Гекатей. Макар сорвался с кресла и покинул гостиную. Через минуту он появился со старым английским сундуком из тех, что продают в лавках в Лондоне на антикварном рынке Порто Белло. Подобные сундуки были в ходу у английских моряков и миссионеров. Он шлёпнул тяжёлый сундук на пол, открыл. Тот был битком набит книгами. Макар начал что-то лихорадочно искать. Вытащил потрёпанного вида книгу на английском. Второй том энциклопедии религии и этики. Статья Смита 1937 года. Трапезы Гекаты. Клава, как только мы увидели тот первый труп на сосне на перекрёстке трёх дорог, я пытался вспомнить, что-то такое я уже слышал или читал, где-то подобные вещи мне встречались. И сегодня, когда ты с нашим психом бился, меня озарило. Трапезы Гекаты. Макар начал листать сборник, ища статью. «Богини подземного мира?» — усмехнулся Клавдий Мамонтов. «Ты же про Артемиду и Фескую вроде как сначала говорил. Статуэтка в офисе Артемиды многогрудой. А детали, которые мы наблюдаем практически во всех убийствах... Смотри, что Смит пишет обо всем этом. Геката — богини подземного мира и богини мертвых». В ипостасях черной матери и доброй богини, о которой еще Роберт Грейвс писал, она богиня луны и богиня дорог. Впервые о ее культе упоминал грек Аристофан. В лунные ночи Геката выходит из царства мертвых и бродит по дорогам. Встретить ее можно на перекрестке трех дорог, из которых она сама выбирает, какая будет главной, определяющей. На таких перекрёстках ей в древности приносили жертвы, так называемые трапезы Гекаты, подношения. В античности это была еда, часто молоко и мёд. Молоко и мёд? переспросил Клавдий Мамонтов. Да, и хлебцы и фиги, и жир, иногда главными подношениями являлись жертвенные животные собаки. Их убивали, а трупы их оставляли Гекате на перекрёстке. Макар глянул на приятеля. Однако в тяжёлые времена бедствий, катастроф и болезней жертвы могли быть иного рода. Это было попыткой смягчить энтемион, гнев Гекаты, совершить обряд катарсии, очищения, умиротворения, связанный с защитой себя и близких от зла, от болезней, от предначертаний судьбы. Что ты хочешь сказать? цитирует нограф англичанина Ничего, Макар скользил глазами по строчкам книги. Любопытные совпадения не находишь? Культ Гекаты, Клавдий Мамонтов усмехнулся. Вам бы с отцом моим поговорить на эту тему. Вы точно родственные души. Но статуэтка в офисе была не Гекаты, а Артемиды Эфеской. Гекату вообще нечасто изображали в античные времена. Словно избегали её портретов. До наших дней дошло всего несколько её статуй. Взгляни, древние всегда представляли её трёхглавой. Три образа, три апостаси, и каждая не похожа на другую. Он показал Клавдию Мамонтову иллюстрацию в сборнике. Женская фигура, трёхглавая, важное и спокойное выражение всех трёх лиц. Ничего ужасного или отталкивающего в чертах. Три головы, три лица. Три короны венца. Смит в статье пишет о ней: грозные, беспощадные богини подземного мира. Но она же защитница. Её прообраз Великая мать палеолита, центральная фигура самого древнего архаичного культа в истории человечества, культа самой земли, основы всех религий. И насколько я знаю, ни культ Гекаты, ни другие античные культы мёртвых не подразумевали человеческих жертвоприношений. возразил Клавдий Мамонтов. Если ты к этому клонишь умник. В обычные нормальные времена да, но не в годину глобальных бедствий и потрясений. В записках о пранее Авицы, пережившей нашествие готов на Рим в V веке, сказано, что ради спасения семьи и дома они в имении посвятили ларам, домашним божествам, мальчика-раба. Частная домашняя кровавая жертвоприношение. Ритуал Макар Оглянись вокруг, усмехнулся Клавдий Мамонтов. Это ведь даже не Англия, это Россия. Это Балашиха, Фаминово, Расторгуево, станция Повелецкой дороги, это Кириллово-Глинищевская пустынь с её монастырём. Это Пужалово-гора. Какие трапезы гикаты? Ты бредишь, братан. Ладно, Макар закрыл книгу и бросил её назад в старинный сундук. Я просто вдруг вспомнил, где я всё это уже встречал. Совпадение можно принять к сведению, можно отнести время покажет. В 4 часа утра сон всё же сморилых, но в половине седьмого они снова были на ногах. Клавдий Мамонтов позвонил полковнику Гущину. Наш в Балашехе велел нам приехать к 8:00 утра туда. Вроде остыл. Сказал, как там дела, что с Моловским? боркнул лишь, что фигурант показаний не даёт. А я в этом и не сомневался. Макар помолчал. Ты видел его лицо, когда он пытался и тебя там убить, и моего сына. В доме снова все встали рано. Девочки проснулись. Лида, подойди ко мне, строго обратился Макар к своей младшенькой. Лидочка в махровом халатике с распущенными светлыми волосами подошла. Ангел, а не ребёнок. Лида, это как понимать, а? спросил Макар совсем строго и печально. Ты ябеда, оказывается, Лида. Ты нас выдала. Наябедничала на нас полковнику. Макар Клавдий Мамонтов развёл руками. Тихо, настал час отца, время воспитания малолеток. Макар наклонился к трёхлетней дочке. Дальше он говорил с ней по-английски и тут же переводил фразы на русский. Я тебе о чём просил? Ты помнишь? Я сказал: "Нам с Клавдием надо потихоньку уйти из дома, незаметно". Я тебе просил не выдавать нас, сказать, что мы ушли за мороженым. А ты что сказала полковнику? Ты подслушала наш разговор? А это честно подслушивать, а потом ябедничать? Ты подслушала нас и запомнила, что мы упоминали станцию. А это нечестно. Это плохо. Очень плохо. Трёхлетняя Лидочка опустила головку, насупилась. Разговоры взрослых подслушивать не годится, Лида. А тем более ябедничать. Так только очень скверные люди поступают, понимаешь? Я разочарован, и ты меня очень сильно огорчила, Макар тяжко вздохнул, окончательно перейдя на русский. Молчаливая Августа обняла Лидочку за плечи, словно заступалась за неё перед отцом. Но Лидочка стряхнула с себя руку сестры, выпрямилась, глянула на отца, на Мамонтова, сверкнула голубыми глазками, полными слёз, и выбежала вон. Вот, заревела, я окончательно в тебе разочарован. Вдогонку ей бросил Макар. Слушай, прекрати, урезонивал его Клавдий Мамонтов. Августа, пойди успокой её. Ничего страшного не произошло. Полковник и сам догадался, где мы А она никакая не ябеда. Лидочка явилась через 10 минут, когда они уже одевались, чтобы ехать. Вместо махрового халатика на ней было розовое подпоясанное кимоно для карате и брючки хаками. Она вышла в центр холла, глянула на отца, босса и решительно сложила ручки в церемонном приветствии и поклонилась. А, вот так, значит, Макарки вновь. «Вопросы чести решаем на татаме, да? Я готов». Клавдий Мамонтов дар речи потерял, не знал, как реагировать. Лидочка, которая ему и отцу доходила только до колена, пригнулась и пошла на отца в атаку, вскинув ручки над головой. Макар согнулся и легким движением руки парировал ее карате-удар, а потом перекувырнулся через голову, обернулся... Лидочка снова его атаковала, сосредоточенно и спокойно. Маленькая ручка её совершила отработанное движение, Макар снова парировал удар и опять перекувернулся через голову. Лидочка издала боевой вопль, ринулась на него, обхватила руками его за ноги, за колени, Макар упал на спину как подкошенный, нелепо дёргая руками и ногами, а Лидочка ползла по нему настойчиво и храбро. повернулась, маленькими ножками сделала вполне профессиональный захват за шею ножницы, сама заваливаясь на спину, увлекая за собой руку отца. Макар застучал по полу свободной рукой. Всё, всё, сдаюсь. Клавдий Мамонтов отвернулся. Его душил смех. Часть, превыше всего, Макар сел и привлёк к себе Лидочку. Урок усвоен. Ты всё сделала правильно. А я бедничить ты больше никогда не станешь. Но, но нет, глизачка покачала головкой. Sweet my honor. Макар легко пружинисто в одно движение поднялся с пола, держа дочь на руках. Поцеловал. Мир, мир есть, да. Девочка обняла его. В машине, когда они ехали в Балашиху, Макар снова рулил, потому что у Мамонтова болела пораненная перевязанная ладонь. Клавдия сказал: "Ну, вы даёте с ней. И главное, кимоно надела. Она с двух лет карате занимается. В Дэн Шэреф по месте я ей тренера нанимал. Дядька классный был, пожилой китаец с Тайваня. Он её таким штуком выучил. Мама, не горюй. Она девочка. Ты чего, ждаешь из неё хочешь сделать? Вот Сашкин подрастёт, из него тогда и лепи. А она же девочка." Я хочу вырастить из неё человека, Макар глянул на друга, улыбнулся. Порядочного, умного, доброго, способного постоять за себя и свои убеждения. Лучше закладывать всё с самого раннего возраста, пока мозги маленькие и душа светлая. У нас с ней так. Вопросы чести решаются в поединке. С Августой я так не могу. Я лишь гадаю порой, о чём она думает, когда смотрит на нас, когда рисует На подъезде к Балашихинскому УВД Клавдий Мамонтов позвонил экспертам-криминалистам насчет статуэтки. Было уже без пяти восемь, те работали ночь напролет. «На статуэтке изъято из офиса следы крови», — сообщил эксперт. «Группа крови совпала с группой крови Ильи Громова. Проверим и ДНК». «ДНК совпадет. Смоловский помазал своего идола его кровью», — сказал Макар. «Посветил?» Может, просто схватился окровавленной рукой. Клавдий Мамонтов убрал мобильный в карман. Он приехал с трупом Громова на станцию среди ночи, положил труп на рельсы, мог запачкаться в крови, например, потом зашёл в офис, чтобы помыть руки, перед тем, как уехать домой. А к статуэтке прикоснулся случайно. Хотя по всей картине преступления выходит так, что он орудовал в перчатках. Он же постоянно при нас их надевал. Макар на это ничего не ответил, лишь усмехнулся. Противоречие на противоречии. Полковника Гущина они обнаружили на его уже привычном месте, во внутреннем дворе УВД. Он сидел на складном стуле. Здесь же появились и низкий раскладной стол для пикников из тех, что продают в Икее, и большой пляжный зонт от солнца и дождя. На столе стоял китайский термос с горячим кофе. Здвинув на подбородок свою маску, он раздобыл её сразу, как вернулся в ОВД. Гущин прихлёбывал кофе из одноразового стаканчика, компенсируя этим свою бессонную ночь. На ногах его всё ещё красовались пушистые тапочки, запачканные дорожной пылью. Макар вытащил из армейского английского мешка, снова болтавшегося у него за плечом, ботинки полковника в пакете и чистые носки. а также его ветровку, которую нашёл у гущины в спальне. И снова Клавдий Мамонтов лишь подивился. Когда он всё успел собрать и прихватить с собой,